Глава восемнадцатая Темными коридорами нас провели в залитую светом факелов и свечей каменную залу, в центре которой стоял длинный, как на свадьбу, накрытый стол. Хрустали серебро искрились в дрожащем свете, и по оранжевым от огня стенам плясали солнечные зайчики. Вась сменил дорожный плащ, представ перед нами в ярко-красном одеянии с широкими рукавами, украшенном шелковой жилеткой, расшитой черными молниями. Тень, надвинутого на глаза капюшона, почти полностью скрывала его лицо, щадя мои чувства. В бледных пальцах Вайс держал бокал из толстого стекла с серебряной инкрустацией и изредка делал глоток густого, почти черного вина. Пространство залы было большим и пустым, Кроме стола в самом центре был только узкий столик с десертами и другой с напитками, зато потолок был высоким, метра четыре, если не больше, окон не было, а гладкие каменные стены украшали гобелены. Вытканные сюжеты оказались мне знакомы, и я не сразу сообразила, что в моем видении за гобеленами была окладка. Здесь же только чистая горная порода с редкими неглубокими трещинками. Значит, мы оказались не в том времени и не в том месте. Мастера изобразили на длинных и узких гобеленах историю Гейлира. Это были схематичные изображения, плоские, чем-то напоминающие манеру рисунков древних египтян. Но даже некий примитивизм не портил общих впечатлений. В центре первого гобелена было хрустальное сердце и огромный черный дракон с поднятыми крыльями. Сверху и слева мастер выткал другие драконьи стаи, вероятно, защитников сердца, которым все-таки удалось остановить короля, как считалось, хотя, казалось, вовсе не защитники успели ворваться вовремя. Это Эрик остановил отца, чуть не заплатив за это собственной жизнью, но его на гобеленах а междоусобной войне почему-то не было. На следующем гобелене были люди, и в их внешности угадывалась их принадлежность к разным стаям. Людей изобразили рядами, как книжки на полке. Все они были заняты своими делами, возделывали земли, строили дома и собирали урожай. Драконов на этом гобелине не было. Вероятно, это были времена после проклятия, когда лишенным крыльев драконам пришлось смириться со своим вторым обликом. При виде третьего гобелена я все-таки вздрогнула. Он рассказывал о судьбе попаданок Гейлира. Девушки стояли рядами в нижней части гобелена, в центре был дракон с расправленными крыльями и покрытое кровью сердце рядом с ним, а сверху на троне восседала королева. Это был первый раз, когда я увидела ее, королева Драконовый тель Вряд ли стоило полагаться на достоверность изображения, но я все равно с жадностью рассматривала ее, которая почему-то казалась мне соперницей. Эрик дал ей обещание, и ей хватило его слов, чтобы отпустить опасного наследника и сохранить ему жизнь. Пусть работа проводника была худшей долей из всех в Гейлире, пусть Эрик не имел привилегий, но он оставался жив». Этель на гобелене была в красном. Ее платье словно пылало, как и волосы. Вероятно, в реальной жизни она была из огненных драконов. Вокруг трона почему-то возвышались белоствольные деревья с ярко-красными листьями, а не стены чертога. Над головой королевы и по всему краю гобелена мастер вышел драконов разных цветов. «Такова цена, которую мы должны уплатить за возвращение крыльев», — сказал Вайс, протягивая мне тяжелый бокал. Серебро на бокале обожгло пальцы холодом. Я поежилась, жалея, что в комплекте к платью не полагался палантин, тогда не пришлось бы сверкать голыми плечами. Тонкий шелк не грел, а огромное помещение, скрытое под землей, никак не отапливалось, — Так что здесь было довольно прохладно, градусов пятнадцать». «Холодно!» — участливо осведомился шаман. «Сейчас!» Вайса было не узнать. В своей стихии из маниакального уродца он превратился в услужливого дворянина. Но что-то мне подсказывало, что это всего лишь еще одна маска из всех, что были в его запасе. Для меня Вайс оставался волком в овечьей шкуре. Повелитель культа щелкнул пальцами, и из единственной приоткрытой двери, через которую вносили блюда с едой, появился прислужник огня. Стоило ему замереть в паре шагов от меня, как голую спину обдала жаром. «Персональный камин! Круто!» Я благодарно кивнула, и Вайс отошел к Эрику, а я вернулась к последнему гобелену на этой стене. При осмотре могло показаться, что это тот же первый гобелен. Тот же черный дракон в центре, драконы по бокам, но все же это полотно было о разрушении сердца. Древний артефакт был на том же месте, ровно в центре композиции, но теперь от него осталась лишь гора осколков. По углам гобелена ютились прислужники разных стихий, а двое других стояли по бокам от дракона, а трон был пуст. — Присаживайся за стол, Марина, — произнес Файс. Прислужник огня бесшумно двинулся следом за мной на почтительном расстоянии. Его тело было чистым пламенем и при этом держало одну форму, напоминавшую пламя свечи. У него не было глаз, рта, руки и ног, а передвигался он, не касаясь пола, как подхваченное ветром семечко одуванчика. Я вспомнила вой прислужников земли, которые они издавали, когда шаманы ломали их сопротивление, и то, что на тех прислужниках были ошейники из какого-то неизвестного мне металла. У этого же его не было, может быть, потому что этот прислужник доказал свою лояльность культу. Интересно, как Вайс сдерживает прислужников других стихий, если сам он шаман времени?» Короче, прислужник был послушным, хотя я и не могла отделаться от мысли, что позволять разгуливать чистому пламени опасно. На накрытом столе оказалось мясо, мясо, еще мясо и даже сырое мясо в духе карпаччо. А нет, среди мясного разнообразия нашлась еда и для меня. Не то чтобы я была истовая вегетарианкой, но все же. Золотистые лепешки сияли масляными поджаренными боками, а посыпанный сверху белый сыр плавился от их жара. Рядом зеленел салат из всевозможных трав, усыпанный семечками. Уже легче. Я заняла свое место, опустившись на заботливо придвинутый Эриком стул. Как я и думала, Эрик странно смотрелся в своей потрепанной одежде в этом интерьере, где переливалось столовое серебро. И все же что-то в его внешности, выражении глаз и сжатых губах, говорило о том, что ему здесь самое место, что он рожден для этого. Сидя за столом, я устремила взгляд на стену напротив. Во всю стену там располагался воистину огромный прямоугольный гобелен. Вблизи я бы рассмотрела только детали, а вот издалека как раз видна была картина целиком. Это был гобелен о приручении стихий и создании стихийных драконов. Мастер, безусловно, польстил Вайсу, изобразив, что шаману поклонялись уже все шесть стихий Гейлира. Сейчас у Вайса находились в услужении три стихии, хотя, по сути, он управлял только временем, то время как Эрик неожиданно для меня мог управлять всеми шестью. Культист в красной робе по очереди предложил мне блюдо с салатом, прожаренным мясом на косточке и одну лепешку. Пока другой занимался тарелкой вайса, сам шаман отпил темного вина и сказал, повернув свое изуродованное лицо ко мне, «Итак, твоя подруга в чертоге, Марина. Так буднично, как будто мы говорим о погоде. Аппетит тут же пропал». Я отложила вилку с двумя зубцами в сторону и кивнула. Прислужник придвинулся еще ближе, посчитав, видимо, что я стала дрожать от холода. Но это было не так. Раз мы не собираемся ходить вокруг да около, то перейдем прямо к делу. «Когда начинается ритуал?» – спросила я. «И сколько у нас времени, чтобы спасти ее?» «Ритуал начнется, как только все проводники доставят невест». «Если чертогу ничего не помешает, то через десять дней твоя подруга будет мертва, а какой-то дракон поднимется в небо, вернув себе крылья». Эрик тоже отложил вилку. Еда на его тарелке осталась нетронутой. Вайс снова сделал медленный глоток терпкого вина и сказал... «Я считаю, что нам давно пора остановить эти бессмысленные смерти. Вы видели, что стихийные драконы ничуть не хуже тех, кто служит королеве?» «Твои стихийные драконы не вернут крылья остальным», — произнес Эрик. «Он летал в детстве», — вспомнила я. «И вспомнила то краткое, увы, на вопрос, помнит ли он об этом». — И это загвоздка номер один. Даже если драконы перестанут убивать попаданцев, это не отменит проклятие, а значит, крыльев им тоже не видать. — Верно, — согласился Вайс. — И ты знаешь, Эрик, какой у нас единственный выход, чтобы снять проклятие короля. — Уничтожить сердце, — вместо него ответила я. «Я создал культ ради этого», — кивнул Вайс. «И как никогда уверен. Конец близко. Ты, Эрик, именно тот, кто должен разрушить сердце и снять проклятие. И тебе пора сделать выбор, иначе мы не успеем помочь подруге Марины». «Как просто. Решайся и сделай то, что не сделал отец». Только дело не только в спасении Лизы. Ведь Эрику не дадут так просто подойти к чертогу, а значит, то, что сейчас звучит просто, обернется кровавой битвой. И чтобы уничтожить древний артефакт, сначала ему нужно свергнуть королеву, ведь Эрика не ждут с распростертыми объятиями в чертоге. И даже это было не все, чем могло обернуться уничтожение сердца. Неужели именно это Вайс видел, когда сказал, что Лиза выживет? Видел, как Эрик разносит артефакт. Я кашлянула и тоже пригубила вино. Как быть с тем, что сейчас сердце скрепляет отношения между драконами и стихиями Гейлира, и что только сердце сдерживает стихии от того, чтобы не начать снова воевать друг с другом? «Вижу, ты не теряла времени даром и изучила историю нашего мира», — растянул бледные губы Вайс, обнажая бордовые зубы. «Может быть, он просто пьет много сладкого вина, поэтому у него такие темные зубы?» Вайс отставил в сторону опустевший бокал. «Действительно», — согласился он. Огонь ненавидит воду, ветер проклинает огонь, земля преграждает путь воде, а жизнь борется со временем. До прихода в этот мир драконов Гейлир был миром хаоса и вечной ненависти, и только первые драконы усмирили стихии, заставив их прекратить борьбу и подчиниться себе. Драконы скрепили этот договор с сердцем стихий, которое позволило всем стихиям сосуществовать в равновесии. И только тогда Гейлир обрел покой. И если уничтожить сердце, то мир снова вернется к прежнему хаосу. Этому нас учили легенды, и этим пугали шаманы. И это могло быть правдой, если бы не осколок в сердце Эрика. Вайс повернул лицо к Эрику. — В каком смысле? — тихо спросила я. Вайс откинулся на спинку стула и продолжил. — Во всем Гелире только Эрику по силам уничтожить сердце, но также только он может удержать стихии, В миг, когда они обретут свободу, в его сердце осколок самого могущественного стихийного артефакта. И его не просто так боятся все живые на этом свете. И ребенком он выдержал сражение шести стихий внутри себя и выжил. Сейчас он способен на большее, «Сейчас он может стать тем, кто будет управлять всеми стихиями разом». Эрик играл с пока Байс продолжал говорить. «Эрик может усмирить стихии, заставив все шесть подчиняться ему одному». Геллир не знал такого. Каждый шаман с самого детства роднится с одной стихией, и только... И все они слишком слабы для того, чтобы выдержать все шесть. Но глупцы из чертога не хотят терять власть, которой их наделила Этель. И рассказывают небылицы о том, что культ хочет уничтожить этот мир. Но на самом деле это не так. Я просто пытаюсь вернуть драконам крылья, а еще остановить бессмысленную бойню ни в чем не повинных мужчин и женщин. И заодно вернуть трон тому, кто действительно достоин этого. Я долго ждал этого часа, и теперь время пришло. Пора сделать окончательный выбор, Эрик». Ты можешь продолжать прятать голову в песок и шляться по окраинам. Или, наконец-то, сделаешь что для чего ты был рожден».